Но не мог пренебречь и эфорб, знаменитый копейщик, падшего в брани потрохлый героя. Приближился к телу, стал и воскликнул к могучему в битвах царю Минелаю: "Зявса, в питомец отрит, повелитель мужей, удалися! Тело оставь, отступись от моей ты корысти кровавой!" Прежде меня ни один из троян и союзников славных в пламенной битве копьем не коснулся потроглого тела. Мне ты оставь меж троянами светлою славой гордиться, или страшися, лишу и тебя я сладостной жизни. Вспыхнувши гневом, воскликнула Трит Менелай светлокудрый. Зевсом клянусь, не позволено так беспредельно кичиться». Столько и лев не гордится могучий, Ни тигр несмиримый, Ни погибельный вепрь, Который и большую дикий яростью В персях свирепствуя, Грозною силою пышет. Сколько панфоевы дети, Метатели копий, гордятся. Но не спасла гиперэнера конника Гордого силой младость его, Как противу меня он с ругательством вышел.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 «Но, без сомнения, плачущим я утешением буду, если, сорвавшись с тебя и главу, и кровавые латы, в руки отдам их Панфою и матери нашей Франтисе. Но по что остается досель испытанным подвиг и нерешенными битвой между нами и храбрость и робость?» Так произнес и ударил противника в щит меднобляшный. Но не проникшая меди согнулась копейная жало в твердом щите, и тогда устремился с убийственной медью царь Менелай, умоляющий пламенно Зевса Владыку. Спять отскочившему он в основание горлое форбу пику вонзил и налег на могучую руку надежный. Быстро жестокая медь пробежала сквозь нежную выю,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 Так из троянских мужей никого не отважило сердце против царя Менелая высокого славы выйти. Скороб к дружине понес велелепный доспех Панфаида сильный Атрид, но ему позавидовал Фебдальновержец. Он на Атрида подвигнул подобного богу Арею Гектора. В образе мента кеконских мужей воеводы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 «Бурную мощь обуздал он, Панфоева сына Форба!» Рек и вновь обратился бессмертный к борьбе человеков. Гектору гореть жестокое мрачное сердце стеснило. Окрест себя обозрел он ряды и мгновенно увидел мужа похитить спешащего светлый доспех и другого в прахе простертого. Кровь изливалась из раны широкой.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 Каждый меня аргивя не который увидит. Если ж на Гектора я и троян одиноко полчуся, Бегство стыдяся, Один окружён я множеством буду. Всех троянцев сюда ведет шлемоблещущий Гектор. Но по что у меня волнуется сердце всех домах? Кто вопреки божеству Осмелится с мужем сражаться богом хранимым,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 И зол бы то меньшее было».